Глава 16. Оборотная сторона славы. Возмущенный чванливостью одного чиновника, Хаджан Средин спросил. «А с чего это, любезное? ты так зазнаешься? Ты вообще кто такой?» «Будто не знаешь. Я важный сановник». «Ну хорошо. А потом кем станешь?» «Губернатором». «Ну а дальше?» «Министром». А еще кем? Великим визирем. А дальше? Ну, никем, а я уже сейчас никто. И стоит ли так зазнаваться? Притча. Плата за популярность. Погреться в лучах славы является одним из самых заветных желаний людей, и многие ради этого готовы вообще на все и даже чуть-чуть на большее. Это естественное желание, если вы чувствуете его в себе на здоровье. Если слава дает вам возможность действительно что-то изменить в окружающем мире, достичь своей цели, стать счастливым, добивайтесь ее, но учтите. Человек популярен не сам по себе, он популярен в существующей системе отношений, системе ценностей. Как только изменится система, ему придется меняться самому, то есть выбирать между собственным неизменным внутренним стержнем и стрелкой компаса популярности. Так что прежде, чем забросить в космос желание прославиться, не забывайте, что у популярности всегда есть оборотная сторона. За нее приходится платить. Причем не только звездам, чья жизнь по определению протекает за стеклом на виду у публики, но и обычным людям, которые хотят быть знаменитыми и узнаваемыми хотя бы в своем кругу и в своей профессии. Оборотная сторона славы – это зависимости, которые она порождает. Часто эти зависимости далеко не безобидны и способны повлиять на разум и душевный покой. Вот об этом мы с вами и поговорим. Всегда можно найти выход и справиться с зависимостями, которым приводит слава, но будет гораздо конструктивнее, если мы заранее осознаем, каким эффектом должны быть готовы. Зная подводные камни, мы как бы сможем провести свой корабль по этому морю славы и не сесть на мель. Первое. Жизнь за аплодисменты Девочка Маша с самого нежного возраста обожала быть в центре внимания. Когда к родителям приходили гости, Маша, сидевшая в манеже, с грохотом выбрасывала оттуда игрушки, а когда стала старше, научилась сбираться на табуреточку и громко читать стихи. Одним словом, внимание публики для Маши было таким естественным, что она была уверена, именно ради этого и стоит жить на свете. Она, конечно же, участвовала в любых конкурсах в любых концертах, в школе, в лагере, в городском парке. И вот как-то раз в детском парке состоялся очередной конкурс. Девочка Маша, которой было тогда лет восемь, по привычке вылезла на сцену, но вдруг оказалось, что дети в ее возрасте умеют делать совершенно недоступные для нее вещи — играть на скрипке, садиться на шпагат и жонглировать шариками. И ей, конечно, за ее стихотворение аплодировали, но совсем не так, как она хотела что, в общем-то, и понятно. Маша же никак специально не готовилась и не упражнялась, она просто привыкла идти по жизни смеясь и рассчитывать на восхищение. И вот тогда она впервые расстроилась. Открытка в качестве утешительного приза — это вообще было не то, что она намеревалась получать от жизни. Оставшись без оваций и восторгов, Маша впервые задумалась над тем, что, оказывается, внимание людей — это то, над чем надо специально работать. «Оказывается, есть особые навыки, умения, которым ты должен овладеть намного лучше, чем другие, чтобы тебя заметили». Задумавшись, она спросила маму, «Мама, а почему так получилось?» Мама сказала, «Ну, потому что ты не знаешь никаких танцев, не читаешь обычное стихотворение из учебника, который знает любой твой одноклассник. Надо работать, если ты хочешь всерьез добиться успеха и стать лучше других». Ага, вся дальнейшая жизнь Маши превратилась в жизнь за аплодисменты. В школе она видела, есть дети, которые учатся просто потому, что им нравится учиться, а есть дети, которые учатся, чтобы получать хорошие оценки, и потом поступить в институт. Есть дети, которые учатся, чтобы опередить других, они соревнуются. Маша же все свое пребывание в школе посвятила борьбе за похвалу. Ей даже вообще было неважно, кстати, какую оценку ей поставят, она не была перфекционистом. Ей важно было вызывать восхищение и восторг. Например, урок английского языка превращался в шоу, где Маша не просто учила текст по теме кухня, а приносила поварской колпак, сшитый самостоятельно фартук, надевала это на себя и привлекала всеобщее внимание. В том числе и учитель английского языка, который восхищенно говорил, что Маша самая талантливая девочка в классе, которая творчески подходит к делу. Но уроки труда у Маши не так хорошо все получалось, и все ее попытки приукрасить занятия упирались в требования педантичной учительницы труда делать как положено а не так, как хочется. Тогда она стала получать аплодисменты за то, что яростно спорила с учительницей, доказывая, что изучаемые в классе фасоны и рецепты устарели, в модных и кулинарных журналах совсем другие тенденции. Она всячески отстаивала право на собственное мнение, прослыла вольнодумкой и законодательницей мод местного масштаба, вызывала восхищенные взгляды девочек, которые не могли рта раскрыть в ее присутствии. Правда, учительница считала, что Маша — это, конечно, отвратительное создание, которое не только плохо усваивает ее предмет, еще и другим всем мешает. Совсем другой портрет, согласна? Учительница литературы очень любила Машу. Посылала ее на конкурсы чтецов, а вот математичка никак не могла заставить ее участвовать в Олимпиадах. Хотя Маша хорошо училась, но Маша знала, что за Олимпиаду никто не хлопает. Работы сдаются под номерами, да и не настолько уж круто она знает математику, чтобы взять, да и победить вообще всех. Номером пятым, третьим или даже вторым она быть не собиралась. Таким образом, к моменту окончания школы Маша подошла с убеждением, что имеет смысл выбирать только ту область деятельности, где есть аплодисменты. Ну, об артистической карьере в то время речь не шла, и она пошла в обычный инженерный вуз на экономическую специальность. Дело было в 80-х, и очень быстро Маша стала расти по комсомольской линии, выступать на собраниях, говорить ярко, срывать аплодисменты. Она добилась того, что многие смутно вообще припоминали, на каком курсе она учится и какой специальностью владеет, но четко помнили ее фамилию и соотносили с внешностью активистки и комсомолки. Когда пришла перестройка, комсомол исчез как таковой. Но зато в изобилии появились другие политические движения. Бурлили митинги, проходили выборы, и когда близкие ее спрашивали, «А ты что, действительно считаешь, что у этого лидера большое будущее?» Она отвечала, «Да какая разница, мне нравится сам процесс» теле телекарьере она осталась равнодушна, там не было аудитории, а был только оператор со светительным и режиссер, который обходился с ней так, как будто она неодушевленный предмет. Она умом понимала, что, конечно, реальная аудитория на телевидении у нее была бы в сто раз, а то и в миллион больше, но ничего не могла с собой поделать. Ей нужна была живая энергия толпы. Мама смеялась над ней, ты что, вампир превратился у нас, питаешься энергией аудитории. Ну, Маша, естественно, отшучивалась до тех пор, пока не вышла замуж за очень яркого человека, не ушла в декрет и не засела дома. А потом у нее началась жуткая ломка. Ее счастье, любимый человек, дом полный чаш, любимый ребенок не могли заменить ей внимание публики. Она почувствовала, что ее лишили пищи и воздуха. Ей нечем стало дышать в четырех стенах. Сначала она пыталась разыгрывать сцены перед мужем, но не вызывала ожидаемой реакции а уж подавно аплодисментов. Гуляя с ребенком, она выступала перед мамашками, ну, тоже это не возымело никакого эффекта, те как-то пожимали плечами и расходились варить свою кашу. Маша в самом деле начала болеть, она похудела, у нее пропало молоко, но как только у нее пропало молоко, ее зарила идея! Пропажу молока она связала с плохой экологией района! И развернула целую кампанию за ее улучшение. Она писала обращения, ходила по подъездам и собирала подписи, приводила себя в пример, нашла сочувствующих, которые были соратниками, и... точно, в итоге стала популярной. Ее стали узнавать в префектуре, здороваться с ней в детской поликлинике, от чего она, кстати, быстро выздоровела. От депрессии не осталось и следа, глаза у нее заблестели, а вслед за проблемой экологии замаячила... Проблема нехватки муниципальных детских садов в округе. Ну вот, такая история. Но понятно, что наш конкретный пример зависимости начался с того, что милая девочка просто любила общаться. Но дальше она подсела на один из самых жестоких наркотиков. Ведь она не добилась результата, не переживала за само дело, ей нужен был порыв, вдохновение, сам момент энергетического обмена с аудиторией. Я не удивлюсь, кстати, если увижу ее в следующий раз на трибуне, съезда какой-нибудь партии, отстаивающей прямо противоположные взгляды, допустим, поддерживающий проект строительства атомной станции на том месте, где она раньше боролась за экологию. Или она откроет свое собственное общественное движение. Не удивлюсь, потому что ей не важен смысл. Ей нужен процесс. Впрочем, выводы из этой истории я лично никакого делать не буду, потому что Маше хорошо, она себя нашла. Зависимость вторая. Искусство резонанса. То, что в случае с Машей превратилось в навязчивую идею, потребность в людях в окружении и потребность быть слышанным, в другом случае, наоборот, является источником вдохновения. Есть много людей публичных профессий, которые выбирают себе стезю за возможность общаться с аудиторией. Это те, кто не делал после института научную карьеру, а предпочел преподавание, или лекторы, о которых, может быть, пренебрежительно отзывается научное сообщество, но просто у них другой дар. Дар убеждать людей выступать с трибуны, зажигать и делать так, чтобы студентам хотелось учиться. Эти люди чувствуют себя рупорами конкретных идей. Им, в отличие от Маши, совсем не все равно, о чем выступать. Они очень увлечены предметом. Я сама ловлю себя на том, что не могу формально прочитать лекции и уйти, каждый раз просыпается во мне азарт. Да, у меня, как у человека, тоже есть такая зависимость. Даже когда я участвую в телепередаче и в студии нет аудитории, я оставлю перед собой задачу, ну, хотя бы оператора рассмешить. Это зависимость от реакции аудитории, от обратной связи с ней. Я не могу выступать на сцене, если не вижу зала. Мне трудно было бы снимать кино, потому что это долгий процесс, оторванный от результата, да еще и порезанный на фрагменты. Я же должна быть уверена, что я произвела какие-то изменения, заставила людей что-то сделать, рассмеяться, заплакать, задуматься выбрать другой путь, захотеть что-то или обрадоваться чему-то. Но если я не чувствую этой реакции, я не могу понять, интересно людям или нет. Мне нужно достучаться, и если я этого не сделала, я не буду удовлетворена своей работой. Мне не нужно знать, что я молодец, это я знаю так, мне не нужно спасибо, но мне нужно видеть, что люди меняются, мне нужно знать, что их действительно что-то зацепило. Ну, в каком-то смысле это тоже своего рода энергетический обмен, я... Бросаю семена и вижу, как они прорастают. Я помню этот драйв с тех пор, как я работала в центрах личностного роста, где собирались группы до ста человек. Это чувство, что все сто человек слушают и откликаются, порождая целый фейерверк эмоций. Я помню, как этого мне поначалу не хватало, когда я перешла в бизнес-тренеры, где маленькие группы, максимум человек по двадцать. Мне как бы не хватало этой ответной волны резонанса и если передо мной посадить аудиторию специально обученных людей, которые, не подавая признаков жизни, будут бесстрастно, без единой эмоции меня служить, признаюсь, я окажусь абсолютно бессильной при всем моем многолетнем опыте работы. Не так давно ко мне за советом пришла одна певица, которая сказала, что у нее все хорошо, и своим творчеством-то она довольна, но ей очень не нравится аудитория, которая к ней на концерты приходит». «Приходит много пьяных, которые орут и хохочут на песнях, которые у меня вызывают слезы. На смешных песнях они, наоборот, не смеются. В общем, я не знаю, что делать, но так выступать я не могу», — пожаловалась она. Тогда я ее спросила, «А чего ты хочешь?» Она сказала, «Я хочу понимания. Это все, чего я хочу от аудитории. Мне нравится сам процесс пения, но этого недостаточно». Ну, мы с ней тогда разработали целую программу, в корне меняющую стиль общения со зрителями, напоминающее скорее интерактивное шоу, чем обычный концерт. И, кстати, понимание пришло. Зависимость третья. Мания подглядывания. Вася тоже мечтал о славе и популярности с детства. Ему очень нравились спортсмены, артисты. Ему нравилось, что их узнают, что к ним особое отношение, они как будто парят над землей. И простым людям приходится задирать голову, чтобы их увидеть. Вася рос и понимал, чтобы получить такую славу, надо работать. Он стал трудиться, очень напряженно, бился за карьеру изо всех сил, и в итоге стал известным журналистом. Но журналистика не приносила ему того удовольствия, к которому он стремился. Его статьи обсуждали, о них спорили. Ну, ему это нравилось, но не хватало одного. Не хватало взгляда снизу вверх и узнавания. Конечно, когда он приходил на факультет журналистики вести семинары и читать лекции, Он получал эти восторженные взгляды. «Это тот самый, тот самый, это тот, который...» Но ему было мало. Тогда он ушел в тележурналистику. Лицо, которое мелькает на экране, конечно, невозможно не узнать. Он правильно рассчитал, он стал узнаваемым в такой степени, в которой хотел. Люди перешептывались в магазине, останавливались, на него смотрели. Он наслаждался своей славой и популярностью примерно год а дальше с ним произошла типичная история, многократно написанная в лянцевых журналах в рубрике «Из жизни звезд». В один прекрасный момент, когда он отдыхал с друзьями в Болгарии, прекрасно себя чувствовал, вышагивая, не совсем трезвый по набережной, в очень веселой хмельной компашке в обнимку, столько что подхваченная девушка, к нему подошел молодой человек и строго сказал, «Вы мой кумир, я на вас равнялся, вы же борец за правду от того, что я сейчас вижу». «Знаете, оказывается, вы такой же, как все!» Эта фраза перевернула всю Васину жизнь. У Васи начала стремительно развиваться мания подглядывания. Он не мог сделать ни шагу, ни жеста, чтобы не начать смотреть на себя чужими глазами и не думать, как это будет воспринято со стороны. Он выходил из ванны и замечал, «О, блин, трусы-то на мне старомодные, а здесь у меня образовалась складочка, они могут сказать про меня, что я растолстел на народных харчах». А зубами тоже не мешает заняться, а то еще скажут, что у меня не хватает денег на стоматолога. Это его до такой степени захватило, что на какое-то время действительно послужило сильному вздоту имиджа. Вася стал выглядеть безупречно до тех пор, пока у него не случился правильно сильнейший нервный срыв. Прибывая все время и днем, и ночью в таком напряжении, он не мог позволить себе ни напиться, ни расслабить галстук, ни закатать рукава не проспать и не съесть что-нибудь вкусненькое, не впасть в плохое настроение, не сказать что-нибудь небрежное или непродуманное. Ведь в этот момент он мог разрушить чьи-то ожидания и выглядеть недостойно. Он стал бояться знакомиться с девушками, потому что девушка-то могла сказать, что в постели он совсем не таков, каким она его себе представляла. В голове у Васи поселилась гипертрофированная, вытеснившая все остальные идея о том, что все только и делают, что смотрят на него и следят за каждым его шагом. То, о чем он так мечтал, сбылось. Звезда взошла и засияла. Люди смотрели на него во все глаза и восхищались, только он не знал, куда от этих глаз деваться. Вспоминается признание одной голливудской кинодивы. Я люблю спать одна, Не нужна моя спальня, потому что я хочу быть уверена, что хотя бы в этот момент мне не надо себя контролировать. Несмотря на то, что наш Вася спал один, он совсем не был уверен в том, что за ним не подглядывают. Мания подглядывания превратилась в итоге в манию преследования. Вася попал в клинику с навязчивой идеей о том, что за ним охотятся спецслужбы. На этой фазе мы с ним, кстати, и встретились, на предмет выведения его из кризиса. Он тогда, это было, кстати, довольно давно, ходил в черных очках и в парике, говоря, что не хочет быть узнанным. Вы спросите, каким образом мы стали приводить его в норму и удалось ли нам это? Сейчас расскажу. Помимо применения чисто психологических лечебных методик, нужно было развеять его миф о том, что все только и делают, что за ним следят. Мы выезжали в самые отдаленные районы Москвы, представляясь с корреспондентами газеты, и спрашивали людей в магазине или на остановке, что они знают о Васе Пупкине. Он был потрясен, потому что только 8 человек из 10 впервые слышали это имя. Ему сильно полегчало, когда мы убедили его, что пристальное внимание к его персоне существует только в его голове. Потом мы изучили интернет и показали ему, что действительно есть некая отвлеченная медиа жизнь, то есть жизнь на странице журналов, газет, в интернете, но это тот пиар, который, в общем-то, сам Вася в состоянии контролировать и выстраивать, как ему заблагорассудится. А есть обычная жизнь, частная, в которую постороннего входа нет. После этого Вася с горечью признался, что больше не хочет славы, о которой мечтал с детства. Он сказал, что ему достаточно известности в профессиональной сфере. У него начался затворнический, но по-настоящему творческий период. Он много писал, написал в том числе несколько учебников, и это действительно изменило к нему отношение коллег. Все забыли, что у него был кризис, и когда-то он был очень популярным. К тому же он сошел с экранов телевизоров, ушел в другую область, в политологию консалтинга, консалтинг, а, кстати, стал получать гораздо больше денег там. В какой-то момент Вася признался, что этот срыв помог ему избавиться от зависимости от аудитории. Раньше он очень хотел, чтобы она смотрела на него, но теперь он был счастлив закрыть дверь, чтобы на него смотреть наконец-то перестали. Зависимость четвертая. Комплекс гуру. Юля. Сильный профессионал. Она специалист по кредитным операциям. Она училась на Западе, и здесь у нее богатый опыт, ей повезло с учителями. К тому же природа одарила ее хорошими мозгами. Начальство часто ставит ее в пример. Ее отправляют выступать на семинарах и конференциях. Прирожденная отличница Юля всегда делает это с удовольствием. К аплодисментам она, впрочем, всегда относилась равнодушно и популярность воспринимала как оценку своего профессионализма и только. Но в какой-то момент Юля вдруг почувствовала, что ее это стало ужасно тяготить. Когда мы с ней стали разбираться в причинах, а она была моей клиенткой, мы занимались коучингом, Оказалось, что вместе с выступлениями на семинарах на нее стали сбрасывать огромное количество ответственности. К ней устремился поток молодых сотрудников, которые постоянно отвлекали ее от работы вопросами. Юлия Степановна, а вот это вот как сделать? А я это правильно делаю, Юлия Степановна? А посоветуйте, Юля Степановна, а посмотрите!» Люди приходили к ней как к некому гуру, божеству, чтобы она просто, знаете, осветила их своим вниманием. Это оказалось очень большой нагрузкой, во-первых, она перестала успевать делать свою работу, а во-вторых, она поняла, что она в ловушке. Если она будет всех отправлять обратно и захлопывать перед ними дверь, ее молодые коллеги скажут, что она загордилась. «А я не такая, мне не хочется, чтобы люди про меня плохо думали», — рассказывала Юля. «Когда они начинают ко мне приходить с элементарными вопросами, я понимаю, что они просто-напросто просят меня сделать за них их работу, а мне этого совершенно почему-то не хочется». Однажды эта чрезмерная ответственность за всех, и все, ей надоело. «Я не могу просто сказать, да или нет, мне надо вникнуть в вопрос», — говорила она. «Но когда я начинаю вникать в вопрос, и нахожу ошибку, получается, что как будто я несу ответственность за то, чтобы ее исправить. И весь департамент как-то плавненько так перекочевал ко мне на плечи, чего мне, конечно же, абсолютно не нужно. Я не вижу выхода, при котором я могла бы сохранить хорошие отношения». То есть эта зависимость Юли от внешней оценки породила внешнюю зависимость от тех, кто ее оценивает. Также популярного писателя забрасывают рукописями, а когда он не отвечает, говорят, «Вот же сволочь, а! В книжках-то учат не отказывать помощи!» Или говорят вот еще очень часто, «Вы же такой богатый, дайте денег!» Я уверена, что каждый из моих популярных коллег хоть раз дополучал такие сообщения во всех социальных сетях. Я уверена, что это точно так. Это другая сторона медали, когда известный человек вдруг становится ответственным за решение огромного числа задач, причем его частная жизнь, наоборот, никого не интересует. Как говорил кто-то из советских писателей, народный писатель себе не принадлежит. Так и было. Судя по воспоминаниям, все знаменитые советские писатели кого-то постоянно устраивали в детские сады, писали за кого-то ходатайство в станции, искали работу для кого-то или помогали кому-то жильем причем людям, которые могли не читать ни строчки из их произведений, Они жили интересами народа, но часто у них не оставалось времени на собственное творчество из-за этого. С Юлей мы стали, кстати, делать вот что. Со свойственной ей тщательностью она написала большой и красивый отчет, в котором доказала необходимость организации в компании так называемого корпоративного университета и учебного центра. Ее пример подтверждал, что в компании велика потребность в консультациях, но что лично она с этим не справляется и делать этого не хочет. Она написала, что готова передать свой опыт один раз и навсегда наставникам из учебного центра специально отведенное время за специально отведенные деньги, чтобы они потом передали это всему остальному персоналу. Она объяснила, что ей проще консультировать одного специалиста раз в неделю, который потом будет обучать 30 человек, чем возиться с каждым по отдельности, отрывая время от выполнения своих прямых обязанностей. Она сформулировала как бизнес-задачу то, что она не хочет быть никаким гуру, а хочет просто делать хорошо свою работу. Зависимость пятая. Домашний оракул. Наталья – профессиональный консультант-пиарщик. Она мастер разруливать сложнейшие ситуации, умеет утихомиривать группы оппонентов и улучшать подмоченные репутации. За ее плечами несколько успешных выборных кампаний, Она руководила штабами, блистала на митингах, не раз срывала аплодисменты прекрасными речами, но в частной жизни она постепенно растеряла близких друзей. Как? О, элементарно, сейчас покажу. Например, во время тета-тета с подружкой, которая жалуется на то, что у мужа появилась любовница Наталья, вдруг... «Привычно, концентрирует внимание на проблеме и через пять минут безапелляционно выдает стратегию по возвращению мужа в семью». Э -э, я вообще-то не за этим с тобой встретилась, слепечет подружка. Я просто поплакаться хотела, уходит и не возвращается больше». Другая приятница рассказывает, как бы, между прочим, как она встретила общего знакомого, который похоже запил и в депрессии Наталья немедленно оглашает план компании по принудительному лечению и улучшению его имиджа «Э, Да я вообще-то не собиралась его лечить я думала может тебе интересно эта подружка тоже пожимает плечами раз она навсегда теряет охоту болтать с Натальей не по делу даже за бокалом вина Наталья продолжает консультировать но как правило ее друзья в частной жизни прекрасно обходятся без ее консультаций Это зависимость от своей роли. Публичный человек уже как бы не может не лечить. Он может в спальне прочитать любимую лекцию о качестве презервативов. Если он привык спорить с оппонентами, обсуждение планов на отпуск будет непростым и драматичным для тех, кто хочет с ним этот отпуск разделить. Депутат, придя домой, узнав, что сын получил двойку, наберет в грудь побольше воздуха и устроит за кухонным столом небольшие парламентские слушания на предмет пользы образования... Ну, просто домашний оракул как бы не может выйти из образа. Он ищет аудиторию среди пенсионеров, соседей по даче. Если он сам ушел на пенсию, он везде найдет себе аудиторию, чтобы побыть в прежней роли. Если случайный попутчик в поезде пожалуется на невкусный йогурт, он тут же представит развернутую картину контроля за молочными продуктами в масштабах страны и приведет основные положения из последних приказов Роспотребнадзора с данными из Гугла. Он, как говорится, вот и слова в простоте не скажет. Просто он забыл, как это делается. Есть теория, что у каждого человека, который сосредоточен на какой-то одной роли, эта роль компенсирует все остальные. За успех в публичной роли он платит неспособностью к простому человеческому живому общению. Но ему безопаснее оставаться в этой роли, чем развиваться в других областях. Так мы получаем человека в футляре, Ну, не такого, как у Чехова, а такого, знаете, модного, красивого, успешного, современного номер один, про которого, кстати, всем понятно, где у него кнопка, которая его включает и выключает.